Глава восьмая. Лифт останавливается на очередном этаже, и в него заходит знакомый мне мужчина. Щедрый, спокойный, вежливый. Именно он меня обедом накормил в первый рабочий день. «Эх, как же его зовут? Забыла. Кажется...» «Добрый день, Григорий Вячеславович», — говорит Сербер. Мужчины жмут друг другу руки, босс зачем-то шагнул вперёд и вбок, практически закрыв меня своей широкой спиной от вошедшего. «Эээ... прячет». «Приветствую, Даниил Александрович. Наконец-то вас увидел. Хотел пообщаться, но все вас выловить не мог. В последнее время много дел. Ну, конечно, понимаю. Вы же на новой должности не так давно. Нужно во все вникнуть. Ну и поздравляю вас, конечно. Слышал, вы наконец обзавелись хорошей помощницей». Тут уж я не смогла держать смешка. «Ага, повезло так повезло со мной Церберо. Выглянула из-за плеча шефа. «Смысл меня прятать, если в лифте повсюду зеркала». и меня все равно видно. Здравствуйте, Григорий. Здравствуйте, Елизавета. Выглядите чудесно, очень рад вас видеть. Григорий берет мою руку и осторожно сжимает ладонь. Как у вас дела? Какие впечатления от первых рабочих дней? Не обижает вас, Даниил Александрович. Брови цербера залетели высоко-высоко вверх, и там оставались, пока мы с Григорием в лифте, а затем, идя по коридору к залу, мило общались о работе и вообще за жизнь. Григорий, оказывается, тоже в зал направлялся. Но правильно, он ведь тут тоже наверняка какой-то начальник. Мы только в зале распрощались, потому что с Григорием тут же пожелали поздороваться многие уже присутствующие в зале люди. Уходя, мой случайный знакомый еще и добил цербера. «Повезло вам с ней, Даниил Александрович. Смотрите, не обижайте, иначе к себе её заберу в помощницы». «Откуда вы знаете Григория Вячеславовича?» спрашивает шеф напряженно глядя в спину уходящего коллеги. «Почему вас это интересует?» пыркая, весело задаю вопрос в ответ. Мне на этом совещании уже нравится. Мужчин много, гораздо больше, чем женщин. Все в красивых деловых костюмах, на меня оглядываются с чисто мужским интересом. Мало кто из рядовых сотрудников может похвастаться личным близким знакомством с генеральным директором компании. О, ну точно. У меня профессиональное чутье на мужчин. То есть он в компании, самый главный, да? Не совсем. Он подчиняется совету акционеров. А, -а, а Ну, тоже неплохо». Цербер приподнял одну бровь, посмотрел на меня странно, но ничего не сказал. Готов поспорить на что угодно, что придушить хочет. И уже сотни раз пожалел, что со мной связался. Думаю, максимум месяц, и я его дожму. Сам будет моего папу умолять привести меня к другому начальнику. А я тут сейчас перезнакомлюсь со всеми, выясню, кто позговорчивее. И потом подсучусь и к нему перейду. За время своеобразного совещания, больше похожего поначалу на вечеринку, где все ходили по залу и общались между собой, и только потом расселись послушать доклады и получить задание свыше, вела себя паинькой. Все же мама и я обучена быть девушкой высокого класса. Они на мероприятиях своих спутников не позорят и при всей своей красоте не затмевают мужчину, а скорее выделяют его своим грамотным обрамлением. Тут очень тонкая грань. Быть красивой, желанной, интересной, но при этом показать, кто тут в паре главный и насколько крут, «Что при нем эта милая покорная красотка?» «Эх!» Так что в основном стояла чуть позади шефа, улыбалась мило. Делала вид, что что-то записываю, когда надо. Исполняла несложные поручения шефа. Личных помощников заметила на этой сходке немного. Но однозначно из присутствующих помощниц я самая эффектная и дорогая. Для крупного босса, ага, может, у папы сразу генеральному директору в помощнице и попроситься. Хотя нет, там все таки работать придется. «Оно мне надо?» К сожалению, из-за того, что надо было показывать класс, успела пообщаться только немного с несколькими начальниками только после официальной части мероприятия, да и то недолго. Цербер быстро утащил свое логово. «О чем вы так увлеченно беседовали с нашим техническим директором, начальником отдела инноваций?» Полюбопытствовал шеф, когда дошли в приемную. «Я и сама особо не поняла. Они такие умные, то и дело сыпали терминами непонятными. Шутили уж очень специфически». «Да». Оказалось, что они очень увлечены беседой, разговаривать с вами на равных, чуть ли не как со специалистом в этих областях. Мне, пока ехали в лифте, они украдкой сообщили, что в восторге от вас и вашего ума. Цинично хмыкаю. Псхе, чтобы казаться хорошим собеседником, не обязательно разбираться в теме. Нужно улыбаться, кивать, выражать заинтересованность, но и в нужных местах задавать уточняющие вопросы. Можно одним словом последним, что задал собеседник, типа «О, коллайдер?» «Мужской пол вообще падок на внимание и эгоцентричен. Никому на самом деле не нужна полноценная беседа. Надо только показать, что ты воспринимаешь его интересным рассказчиком, и пусть он блистает, упиваясь собственной значимостью. Конечно, он потом будет себя считать приятным собеседником». «У меня складывается такое впечатление, что вы, в принципе, не очень жалуете мужчин». «А надо?» Меня насторожило то, как покладисто вывели себя на совещание. «Какие цели вы преследовали?» «Ну, вы попросили». И я из глубокого уважения к вам, моему обожаемому начальнику. Очень смешно. Да просто присматривалась, создавая себе хорошее впечатление. Мне же надо заводить тут знакомства. Зачем? А кто меня кормить будет? Сейчас заведу знакомства и пусть водят на обеды, а я их за это буду слушать, повышая самооценку и чувство собственной значимости. Может, если кто понравится, на ужин позволю сводить. Елизавета Натановна, вы... Классная, продуманная, хитрая, милая, уникальная. порой невероятно напоминается мне своего отца. «Да ладно, я на него вообще не похожа. А вы что, действительно с ним близко общаетесь?» «Приступайте к работе, Елизавета Натановна». Ушел. Но зачем тайно на ровном месте разводить? Сказал бы, например, да, я тоже внебрачный сын нашего любящего погулять отца, и меня он тоже не переваривает, поэтому свел нас друг с другом в наказание за его грехи». «Ладно, что-то везет моему начальнику». такую хорошую представительную помощницу отхватил себе надо пакость какую то придумать на завтра сегодня я ведь решила побыть хорошей девочкой возвращение домой вечером оказалось не менее мучительным чем утренняя поездка на работу напугала сидящих у подъезда бабулек своим зверским озлобленным видом так не пойдет в новой квартире внимательно осмотрела комнату склад с болью в сердце но все таки отобрала несколько брендовых и практически новых вещей которые я толком не носила потому что они мне нравились чуть меньше, чем другие. Не поленилась, вышла на улицу и сфотографировала все с хорошим освещением и на фоне природы. Выложила потом фото на сайте, где многие продают личные вещи. Сердце крови обливалось, когда ставила на всё незаслуженно низкую цену, лишь бы быстрее купили. Но несколько вещей нашлись покупатели этим же вечером. Причем в итоге один приехал и забрал вообще все, что я выложила на продажу. Спрашивал, нет ли чего еще, от чего я хочу избавиться. Ну уж нет. Ближе к ночи, заливаясь слезами от жалости к себе и по потерянным вещичкам, вкусно ужинала дорогой полезной едой. Завтра на такси на работу поеду. Целый год придется продержаться в этих невыносимых условиях.